«Да как же это вы успели?» — расстроился Мичман. «Надо было до трёх считать!» Мичман поник. Прилив бодрости сменился отливом. Все, сказал он, — больше я ни в какую открытую дверь не пойду!» Он уселся на песочек на берегу. А мы с капитаном всё-таки прошли ещё несколько дверей, и за каждой нас ничто не ожидало, кроме травы и мелких цветочков, океанской дали и прохладного ветерка. «А это куда важнее, чем айгишат с яйцами», — пояснял капитан. «Я с вами согласен, сэр», — говорил я, — «но остатки айгишат все равно хрену не отдам». «Давай сами допьем его за какой-нибудь дверью». И мы вошли в очередную дверь и чудесно позавтракали, овиваемые ветром и отдаленные от Мичмана десятками открытых дверей. «Мы совсем забыли про окна», — сказал Суирвейр, допивая последний глоток крепленного напитка.